на деле, не являясь таковыми, тем, кто в 1917 году будет громить православные храмы. «Польнем капули в святую Русь!» Он открыто говорил о кризисных явлениях в русском обществе и духовенстве, не считая, что ссор не следует выносить из избы. Он инженер-строитель, знал, что дом, погрязший в грязи, сгнивает изнутри. Его сочинения о завещании, проповедь, обращённая к современникам и потомкам. Его называют отцом современного иночества. Монашество последних времён. На его книги с равным интересом читаются монахами и мирянами, верующими и неверующими. Ещё и имеет ответы на сущные жизненные вопросы, стремящиеся понять себя, улучшить себя духовно под руководством человека, который не обманет, не солжёт, не присоветует вредоносного, губительного для тела и души. Его книги проповедуют милосердие и терпеливость. Их главный смысл не осуждать других, посуждай себя, что тебе до их немощи и недостатков. Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатка в любви. Горные вершины. 27 октября 1857 года. Уже при новом императоре Александре II Игнатии Бренчининов был геротонисан рукоположен в Петербургском Казанском соборе во епископа Кавказского и Черноморского. Геротонию совершил митрополит Петербургский Григорий с содном других иерархов, тремя архиепископами и тремя епископами. Кавказская война шла к завершению. 24 августа 1859 года будет пленен Шамиль. Но с горскими народами нельзя было говорить лишь языком оружия. Новосозданная кавказская епархия нуждалась в руководителе ответственным и мудрым. В этой сложной обстановке... Слово духовного пастыря значило невероятно много. Оно могло до предела накалить напряжённость или сколь возможно смягчить её. И человек на это место требовался с высоким моральным авторитетом, такой, чтобы и православные, и мусульмане в равной мере уважали его и прислушивались к его словам. военные во главе с генералом Моровёвым Карским, родственником и многолетним другом Игнатия Бренчанинова, поддерживали его кандидатуру. И дело тут было не в дружбе и родственных связях. И генерал Моровёв понимал, что такой человек, как Бренчанинов, обеспечит армии с боями, пролегающими по горным ущельям, надёжный тыл. не допустит бестактности необдуманного опрометчивого шага. 4 января 1858 года епископ Игнатий прибыл в Ставрополь и вступил в управление епархией. Первое его слово, обращённое к ставропольской пастве, было слово мира. Мир граду сему. Недолго менее 4 лет управлял священный Игнатий Кавказской епархии, говорится в его житии. За это время он посетил многие приходы своей обширной епархии, привёл в порядок органы епархиального управления, добился повышения клада в духовенстве епархии, ввёл Торжественное богослужение устроил прекрасный архиерейский хор. И, конечно же, построил архиерейский дом, перевёл семинарию в новые лучшие здания и внимательно следил за её внутренней жизнью.